Глава 37. Джаббл и Человек с Марса вышли к стереовизу. Около него уже собралось все гнездо. На экране волновалась толпа, которую с трудом сдерживала полиция. Майк взглянул на экран, и на лице его появилась счастливая уверенность. «Пришли? Отлично. Начинаем!» Чувство радостного ожидания, все время преследовавшее Харшу, распирало стены. «Давно у нас не было столько зрителей», — сказала Джилл. «Пожалуй, стоит одеться ради такого случая. Петти, найди мне что-нибудь», — попросил Майк. «Сию минуту». «Майкл?» «Сынок», — забеспокоился Джаббл, — «не нравится мне эта толпа, может, не стоит тебе выходить». «Стоит. Они пришли ко мне, и я должен их встретить». Он замолчал, так как лицо на несколько секунд оказалось закрыто одеждой, Женщины наперебой помогали ему одеваться. Каждая вещь словно знала, куда и как лечь. Положение обязывает. Если публика ждет, звезда должна явиться. Майк знает, что делает, босс, успокоил Дюк. Не знаю. Я не доверяю толпе. Тут собрались в основном зеваки. Есть парочка фастеритов и других злопыхателей, но Майк справится с любой толпой. Правда, Майк? Точно, каннибал. Где моя шляп? Солнце уже высоко. Откуда ни возьмись, появилась дорогая Панама с яркой лентой и уселась ему на голову. Майк кокетливо сдвинул ее на бекрень. «Ну как?» – спросил он. На нем был, как всегда на проповедях, белый деловой костюм, крахмальная рубашка и дорогой яркий галстук. Бен сказал, «Аттоши Кейса не хватает». Правда? «Ты считаешь, не хватает? Пэти у нас есть Аташекейс?» Жил подошла к Майку. «Бэн шутит, милый. Ты отлично выглядишь. Иди». Она поправила Майку галстук и поцеловала. Харшоу показалось, что она поцеловала и его. «Да, пора. Эндюк, Дюк готовы?» «Готовы». Энн надела свидетельский плащ, а Дюк вооружился всевозможной съемочной аппаратурой и карточкой пресса. Они пошли к выходу, Джаббл двинулся за ними, а все остальное гнездо, тридцать с лишним человек, осталось у стереовизора. У двери Майк задержался, там стоял столик, а на нем графин с водой, ваза с фруктами, стакан и ножи. «Дальше не ходи», — предупредил Джаббла Майк, «иначе Пэтти придется отбивать тебя у кобр Майк налил стакан воды, отпил от проповеди пересыхает в горле. И передал стакан Н. Потом взял нож для фруктов и отрезал кусок яблока. Харшоу показалось, что Майк отрезал себе палец. Но тут Дюк протянул ему стакан. Крови не было, а к фокусам Харшоу уже начал привыкать. Он взял стакан и с удовольствием сделал глоток. Во рту почему-то было сухо. Майк сжал его руку и улыбнулся. «Не волнуйся, отец». Мы скоро вернемся, не позже, чем через полчаса. Они вышли к кобрам и закрыли за собой дверь. Джабл со стаканом в руках вернулся ко всем. Кто-то забрал у него стакан, он не заметил этого, полностью уйдя в экран. Толпа стала гуще и агрессивнее. Полицейские работали дубинками. «Где они, Пэтти спросил кто-то. «Спускаются в лифте, входят в вестибюль. Их заметили, начали фотографировать». На экране появилось лицо корреспондента New World Networks, он затараторил. «Передвижная съемочная группа компании New York Networks ведет репортаж из горячей точки. Мы только что узнали, что самозванный мессия, известный как человек с Марса, наконец выполз из своего укрытия. Очевидно, Смит хочет сдаться властям. Вчера он бежал из тюрьмы, воспользовавшись взрывчатыми веществами, которые, по всей видимости, передали ему сообщники. Но у него не хватило сил пройти через картоны, выставленные вокруг города. Трудно предсказать, что сейчас случится. Не отходите от экранов, следите за нашими новостями и рекламой. Джек Моррис принялся расхваливать свой аттракцион «Елисейские поля». «Они вышли на улицу», сказала Петти. «Толпа еще не видит их». «Мы находимся у парадного подъезда отеля Сан-Суси, жемчужины побережья. Не будем обвинять служащих отеля в пособничестве преступнику. Они сообщили о нем властям, поэтому мы здесь. Пока не начались события, посмотрите, как Смит превратился в чудовище». Показали запуск посланца, отлет чемпиона, Марс, Марсиан, первое испубликованное интервью с человеком с Марса. Тебе нравятся наши девушки? Еще как. Переговоры во дворце министров, защиту, диссертации. Что там, Пэти? Майкл стоит на ступенях, толпа на расстоянии 100 ярдов. Дюк кое-что заснял и меняет линзы. Все в порядке. Стереовизор дал крупным планом толпу. Надеюсь, вы понимаете, друзья, что эти люди не намерены шутить. Сейчас можно ожидать чего угодно. Диктор чуть не захлебнулся. Он выходит, он идет к людям. Камера повернулась к человеку с Марса, он шел прямо на нее. Эн и Дюк шли на некотором расстоянии позади. Вот уже стереовизор показал Майка в натуральную величину, как будто он вернулся в комнату к братьям. Он остановился на газоне в нескольких шагах от толпы. Вы звали меня? Ответом был рев. В разрыве туч показалось солнце, и на майку упал столб света. Одежда его исчезла, он предстал перед толпой, ногой и прекрасной. Модель для самого Микеланджело у Харшева сердце. «Посмотрите на меня, я сын человеческий!» Включили рекламу. Стайка девушек, задирая ноги выше головы, воспевала какое-то особое туалетное мыло. Экран заполнился мыльными пузырями. Возобновился репортаж. Кусок кирпича ударил Майка по ребрам. «Будь ты проклят!» Майк обернулся к обидчику. «Ты проклял сам себя. До конца жизни тебе не смыть этого проклятия!» «Богохульник!» Камень попал Майку в левый глаз. Брызнула кровь. «Ты ударил себя, — спокойно сказал Майк, — потому что ты есть Бог, и я есть Бог, и все живое есть Бог». В него полетели камни. Слушайте истину. Вам не нужно ненавидеть, бояться, убивать. Я принес вам воду жизни. В руке Майка появился стакан с водой. Выпейте ее, и вы познаете любовь и счастье. Кто-то бросил камень, и стакан разбился. Следующий булыжник попал Майку в рот. Он улыбнулся разбитыми губами и с выражением любви и нежности глянул в камеру. В затылок ему светило солнце, и, казалось, голова сияет золотом. «Братья, я люблю вас, глубокой вам воды. Ты есть Бог». «Ты есть Бог», – прошептал в ответ Харшу. Снова включили рекламу. — Пещера Кахуэнга, в этом ночном клубе вы вдохнете настоящий лос-анджелесский смог. Его привозят к нам каждый вечер. Вас встретят шесть прекрасных танцовщиц. — Линчевать его! Повяжем сукина сыну негритянский галстук! Раздался выстрел, и майку по локоть оторвала правую руку. Она упала на траву, открытой ладонью вверх. Толпа загоготала и зааплодировала. «Давай еще шорти, только лучше целься!» Снова полетели камни. «Истина проста, но стать человеком непросто. Научитесь управлять собой, а все остальное придет само. Благословен тот, кто познал себя, весь мир принадлежит ему. Любовь и счастье следуют за ним повсюду». Прозвучали еще три выстрела. Один раздробил Майку шестое ребро, два других пришлись в левую ногу ниже колена. Показался осколок кости. Майк пошатнулся, засмеялся и продолжал говорить. «Ты есть Бог, пойми это, и станешь человеком». «Черт возьми, когда прекратится это богохульство, мужики, кончаем его». Его били камнями и кулаками, а когда он упал – ногами. Ему ломали ребра, наступали на лицо, оторвали ухо, а он все говорил. Наконец они устали. И кто-то сказал «Отойдите, ребята, я полью его бензином». Толпа отступила. На экране стереовизора показалось лицо Майка. Он взглянул на братьев в последний раз и четко произнес «Я люблю вас». Неосторожный кузнечик сел на траву перед его носом. «Ты есть Бог!» – приветствовал его Майк и дематериализовался.